Глава 38 И даже в мучительной боли, не подняться с земли, Ричард не мог не радоваться тому, что Кэлен больше не носит тот ужасный ошейник. Она свободна от Джегана. Ричард знал, что даже если с Самуэлем что-то случится, его вдруг убьют, прежде чем они успеют покинуть лагерь, Кэлен окажется невидимой для этих людей. У нее останется возможность сбежать самостоятельно. А зная Кэлен, можно предположить, что она, скорее всего, воспользуется своим преимуществом. Даже если придется уничтожить половину лагеря, отыскивая выход. Теперь не важно, что случится с самим Ричардом. Самым главным было сейчас то облегчение, которое он испытывал за Кэлен. Кэлен не знала, кто она есть и не знала, куда ей идти. Но жива, и не подвергается теперь прямой опасности. Ричард оказался в лагере Ордена, чтобы помочь ей освободиться. И он практически выполнил эту задачу. Хотя сам он теперь оказался в опасности, наиболее важным для него было то, что он помог сбежать ей. Мимо стоявшей над ним сестры, он бросил взгляд в сторону Ники. Для нее все складывалось очень плохо. Сам он однажды носил такой же ошейник на своей шее и очень хорошо знал ту всепоглощающую боль, в которой она пребывала. Ричард страстно желал помочь и ей, или хотя бы дать знать, что она не одинока и не брошена. Но ничего не мог сделать. Он сознавал, что участь Джиллиан будет не лучше. И напомнил себе, что не следует задерживаться на столь ужасных мыслях. Все проблемы необходимо решать по очереди, Нужно найти способ помочь обеим пленницам. Боль очень резко отпустила его руки и ноги. Остальное тело все еще пребывало в огне. И хотя он мог теперь немного двигаться, голова по-прежнему болела так, что все казалось расплывающимся и искаженным. «На ноги, быстро!» сказала стоявшая над ним сестра. Голос ее звучал так, будто она пребывала в мерзком настроении. Хотя она открыто заявила, что за поимку Ричарда получит награду от Джегана, не было похоже, что она переживала радость по поводу неожиданной удачи. Должно быть она сестра тьмы», — решил он, и подумал, что по сути это не важно. «Спорю, что ты не очень-то рад вновь увидеть мое лицо», — сказала она тоном самодовольного удовлетворения. «Вероятно, она полагала себя очень важной». Думала, что весь мир будет знать ее надменный взгляд, ее покровительственные манеры, ее острый язык. Некоторые люди считают, что способны добиться известности, престижа и славы через напыщенное высокомерие, и они ошибочно принимают опасливое отношение окружающих за уважение. Ричард действительно не помнил эту женщину и не понял смысла ее язвительности. «Не могу сказать, что действительно помню тебя. Или почему-то я должен помнить». «Ложец! Каждый во дворце знал меня!» «Это замечательно», — сказал Ричард, пытаясь собраться силами. «На ноги!» Ричард постарался исполнить приказание, но это оказалось нелегко. Конечности отказывались действовать так, как ему хотелось. Как только он встал на колени, опираясь руками... Она ударила его ногой под ребра. Ричард вздрогнул от удара. К счастью, у нее не было достаточного веса и силы, чтобы этот удар нанес какие-то повреждения. По-настоящему опасным, конечно же, был ее дар. «Быстрее!» – закричала она. Ричард, пошатываясь, встал. Руки и ноги ему уже подчинялись, но голова по-прежнему раскалывалась. Люди вокруг него все еще продолжали лежать. Но некоторые из них, похоже, уже начали приходить в сознание. Брюс перевернулся, продолжая стонать и держаться за голову. Взгляд сестры скользнул в сторону возросшего шума сражения. Ричард воспользовался этой возможностью, чтобы быстро взглянуть на разбросанное по земле оружие. Если она повернется спиной к нему, он должен использовать этот шанс. Ричард понимал, что когда Джеган свяжет его и отправит в шатры для пыток, Он больше никогда не увидит дневного света. Однако, как не угнетала его подобная судьба, какая-то его честь не могла удержаться от радости по поводу того, что Кэлен удалось сбежать, и это помогало подавить боль и страдания. Из-за слез, что он видел в ее глазах, когда ей пришлось оставить его, это напомнило ему о том, что она любила его. Но теперь не помнит даже этого. Ты даже не представляешь, как долго я ждала чего-то вроде этого. Чего-то такого, что наконец даст мне расположение императора. Наконец-то Создатель услышал мои молитвы и доставил тебя прямо в мои объятия. Итак, твой Создатель имеет обыкновение доставлять тебе жертвы в обмен на молитву? Он весьма легкомысленно расподдается налезть при виде твоих сложных грязных рук протянутых к нему в мольбе помочь заполнить пыточные шатры. Она наблюдала за ним с коварной улыбкой. «Твой дерзкий язык будет довольно скоро отрезан. Чтобы скромные слуги Создателя не слышали, как ты извергаешь свои богохульства. Некоторые говорят, что мой дерзкий язык – это один из моих недостатков, так что ты только окажешь услугу, устранив его». Ее хитрая улыбка налилась желчью. Она повернулась, указывая рукой в сторону лагеря. «Ты думаешь, что ты...» Ричард ударил ее ногой сбоку по лицу со всей силой, какую только мог собрать. Мощный удар застал ее полностью врасплох и оторвал ее ноги от земли. Зубы и кровь брызгами разлетелись во тьму. Она рухнула на бок с тяжелым глухим стуком. Его удар, похоже, раздробил ей челюсть. Ричард прыгнул за мечом. Он знал, что не следует недооценивать такую женщину. Пока она не умерла, она еще способна убить его, заставив его самого пожелать смерти. Его пальцы вцепились в рукоять меча. Он развернулся обратно, чтобы всадить меч в нее. Воздух взорвался светом. Ричарда прокинула на спину так сильно, что он не мог вдохнуть. Она же поднялась. Кровь стекала с нижней части ее лица длинными струями и брызнула в стороны, когда она подняла обе руки. Ричард едва мог поверить, что она способна держаться на ногах. Эта женщина выглядела как оживший труп. Он не сомневался в том, что она долго не протянет, но этого может оказаться достаточно, чтобы убить его. Удар нанес ей ужасные повреждения, но он же вызвал шок. Удерживающий ее от ощущения боли. Конечно, она скоро почувствует эту боль и свалится в агонии, но в данный момент она еще не чувствовала ничего, и этого момента ей может оказаться вполне достаточно. Ее глаза были наполнены жаждой убийства. Ричард попытался подняться на ноги, чтобы прикончить ее, но чувствовал себя так, будто на его груди лежал буйвол, Весь воздух из него был выжат. Она сделала шаг вперед, затем замерла, похоже, в полном замешательстве. На ее лице появилось выражение крайнего изумления, и она ухватилась за грудь. Ричард, удивленно моргая, следил за тем, как она, споткнувшись, сделала еще один шаг вперед и упала вниз лицом, тяжело ударяясь о землю, даже не пытаясь смягчить свое падение. Он какое-то мгновение пристально всматривался в нее, предполагая, что это какой-то обман. Она не двигалась. Груз свалился с его груди. Не желая упускать возможности, он схватил выпавший из-за руки меч. Что-то привлекло внимание Ричарда. Он поднял глаза и едва смог поверить, кого увидел в темноте чуть далее того места, где минуту назад стояла сестра. «Эдди?» Старая женщина лишь улыбнулась. «Эдди, я так рад видеть тебя!» Сказал Ричард, поднимаясь на ноги. «Нисколько не сомневаюсь», ответила она, кивая. «Откуда ты здесь?» «Я быть в пути к замку волшебника, но увидела тут самую странную из игр где игроки были разрисованы очень-очень опасными знаками». И тогда поняла, что это мог быть только ты. С тех пор я и пыталась добраться до тебя. В этом деле не обошлось без неприятностей. Он мог это представить. Ричард не стал тратить время ни на обсуждение, ни на расспросы старой волшебницы. Он бросился туда, где на земле лежала Ники сотрясаемая конвульсиями от боли. Ее глаза в ужасе уставились на него, будто в мольбе о помощи. Она тонула в мире мучительной боли. Ричард знал, что именно кольцо на шее вызывает эти страдания. Но он не представлял, что делать. «Ты можешь ей помочь?» – спросил Ричард через плечо. Эдди опустилась на колени рядом с ним, но лишь покачала головой. «Это Радахань. Это быть не то, что я способна снять». «А кто, по-твоему, сможет?» «Думаю, Натан сможет». «Лорд Роу, нужно поторапливаться», – произнес приближающийся голос. «Эти люди приходят в себя». Ричард нахмурился, глядя на человека, появившегося из темноты, держа в руке меч. «Это был Бенджамин Мейферт. Он был одет как наиболее доверенный страже Джегана. «Генерал? Что вы делаете здесь?» Ричард вспомнил о последнем караване с припасами. «Ведь вы должны быть в Древнем мире и уничтожать возможности Ордена пополнять и поддерживать жизнеспособность вот этой армии!» Тот кивнул. «Знаю, у меня возникла необходимость явиться к вам с докладом. Мы столкнулись с проблемой, с очень большой проблемой. Ричард знал этого человека достаточно хорошо, чтобы понять, что проблема была больше, чем просто серьезная. Чтобы он прервал свою миссию и отправился к Ричарду с докладом» что дела идут не лучшим образом. Но сейчас было времени для дискуссий. «Я не знал точно, где могу найти вас», — сказал генерал. «Но помнил, что последний раз видел вас поблизости от этого места, так что подумал, что начать поиск отсюда будет для меня наилучшим вариантом. Я полагал, что если вас здесь не будет, они, по крайней мере, здесь могут знать, где вы. А еще я пытался найти путь во дворец. Совсем недавно я встретил Эдди, Она рассказала мне, что вы находитесь прямо здесь, в самом центре этого беспорядка. Я не очень-то поверил в это, но все же пошел с ней. Оказалось, она была права. Ричард не стал тратить время на расспросы о том, как ему удалось раздобыть форму одного из сторожей Джекона. Наличие этой формы без слов объясняло, как он мог передвигаться по лагерю, не будучи схваченным или убитым. «А как вы спустились сюда?» – спросил генерал Эдди. «Мы можем вернуться во дворец тем же путем?» Эдди покачала головой. «Я спускалась по дороге. Было очень темно, и я была одна. Я пользовалась способностью скрывать свое присутствие, пока не дошла до армии, охраняющей самое начало дороги. Мы не сможем вернуться назад этим путем. Там слишком много патрулей и охраны» и у них там есть люди, обладающие природным даром, чтобы обнаруживать тех, кто пытается проскользнуть через них. Выставленные ими щиты не очень мощные, но их достаточно, чтобы поймать нас в ловушку». «Но с вашей силой...» «Нет», — сказала она, обрывая генерала. «Моя сила ослабляется дворцом, и даже вблизи плато она все еще остается не такой, как должна бы быть». Все те, кто обладают даром и находятся там, возле дороги, тоже становятся слабее. Но они используют свои способности, объединяя их, и поэтому их сила велика. А у меня рядом нет других, обладающих даром, чтобы они помогали мне. Я была способна помочь себе, чтобы укрыться от опасности, когда проходила там. Но я недостаточно сильна, чтобы помочь всем нам. «Особенно с такой ношей, как Ники, находящейся в таком тяжелом состоянии». «Большие внутренние ворота закрыты», — сказал генерал, раздумывая вслух. «Они тоже хорошо охраняются, но даже если нам удастся пробраться к ним через все преграды, мы не сможем их открыть». «Ники сказала, что знает дорогу во дворец», — вспомнил Ричард. «Она сказала, что нам нужно двигаться к пандосу». «Не знаю, что именно она имела в виду». Но нам необходимо скорее выбраться из этого лагеря, прежде чем нас всех схватят. И не думаю, что у Ники осталось так уж много времени». Эдди, низко наклонившись, коснулась тонкими пальцами лоба Ники. «Это быть правда!» Ричард подхватил Ники на руки. «Идемте!» Генерал Мэйферт встал перед ним. «Я могу нести ее, лорд Ролл!» «Я понесу ее сам!» Ричард сделал знак головой. «Возьми Джиллиан». Тот торопливо поднял ослабевшую девочку. «Вот чего я не понимаю», — сказала Эди, поглаживая лоб Ники ладонью, пытаясь успокоить ее. «Так это как ее похитили. Когда мы все в последний раз видели ее, она была во дворце». Ричард ощутил тяжесть ответственности. «Зная Ники, могу предположить, что она, вероятно, отправилась попытаться найти меня». «И Эн тоже пропала», – сказала Эдди, проводя двумя пальцами правой руки под подбородком Ники. Эн я не видел», – сказал Ричард. Что бы Эдди ни делала для Ники, внешне никаких результатов не было видно. Ричард боялся, что Ники не сможет протянуть до тех пор, пока они найдут способ снять радахань с ее шеи. Ближайшей их надеждой был Натан. Эди, сказал Ричард, указав подбородком на то место, где лежал сам, когда появилась сестра, тот воин, лежащий там с красным рисунком на лице, не могла бы ты помочь ему? Эди выглядела с человека на земле. Я попробую. Она заспешила к Брюсу и опустилась рядом с ним на колени. Он лишь частично пришел в себя, как и все остальные люди, которых сбила с ног сестра тьмы. Прямые волосы Эди, черные вперемешку с седыми. Накрыли ее лицо, когда она склонилась вперед, прижимая свои пальцы к красным символам, нарисованным на висках этого человека. Брюс тяжело вздохнул. Его глаза широко открылись. Он сделал еще несколько вдохов, и Эди убрала свою руку с одной из сторон его головы. Через минуту Брюс сел, вращая головой, пытаясь размять сведенные судорогой и очевидно ноющие мышцы шеи. «Что происходит?» «Брюс, вставай скорее», – сказал Ричард. «Нам нужно уходить отсюда». Левый, ведомый Ричарда, пристально вглядывался вокруг, посмотрел на лежащих на земле людей, на Бенджамина, одетого как гвардеец Джегона и держащего Джиллиан, на Эдди и, наконец, на Ричарда, стоявшего в нескольких шагах, с рук которого безжизненно свисала Ники. Брюс потянулся к мечу и схватил его. «Рубен, что происходит?» «Это долгая история. Ты пришел мне на помощь. Ты спас мою жизнь. И теперь время решать, на чьей ты стороне». Брюс нахмурился, услышав подобный вопрос. «Я твой ведомый, и я остаюсь с тобой. Разве ты не понимаешь этого?» Ричард посмотрел ему в глаза. «Меня зовут Ричард». «Ну, я всегда знал, что не Рубен. Очень глупое имя для нападающего». «Ричард Орал, сказал Ричард. «Лорд Рау», – уточнил генерал, и выглядел при этом готовым к любым неприятностям, даже держа Джиллиан на руках. Брюс переводил взгляд с одного лица на другое. «Ну, если вам всем так охота умереть, тогда можете оставаться здесь, пока все эти парни не очнутся». «Если дело только в этом, то я сам по себе. Если же вы собираетесь двигать куда-то, то я тоже с вами». «Пандус», – задыхаясь, сказала Ники. Ричард жал ее чуть крепче. «Ники, ты уверена? Мы могли бы попытаться воспользоваться дорогой, идущей на плато». Ему не хотелось променивать путь, известный ему, на неопределенную возможность узнать другой маршрут. «Я знаю, что она сильно охраняется, но, возможно, нам удастся пробиться там. Эдди тоже чем-то поможет. Это может получиться». Ники ухватилась за его шею и подтянула голову поближе к себе. Ее голубые глаза с трудом сфокусировались на его лице. «Пандус!» – прошептала она, собравшись со всеми оставшимися силами. Того, что он увидел в ее глазах, было ему достаточно. «Идемте», – сказал он остальным, – «нам нужно добраться до Пандуса». «И как же мы проберемся через толпы все еще держащихся солдат?» – спросил Брюс, когда они двинулись через ночную тьму. «Путь до Пандуса немалый». Принимая во внимание, что вся сторожа по-прежнему лежала на земле, Район, в котором они находились, был относительно спокойным. Хотя за его пределами по-прежнему бушевал хаос. Генерал немного переместил Джиллиан на плече и указал мечом в сторону. «Вон стоит небольшая повозка, видимо, от каравана с припасами. Мы можем спрятать в ней Джиллиана Ники. А с такой раскраской, что на вас двоих, вы не успеете пройти далеко, прежде чем несколько тысяч этих солдат попытаются перерезать вам горло». Не устраивая массовые резни, лорд Рал, шансы на это очень малы. Я хочу, чтобы вы двое также спрятались внутри вместе с Ники и Джиллин. Эди и я поведем повозку. Любой подумает, что я из императорской стражи, а Эдди всего лишь сестра. Мы можем сказать, что у нас срочное дело по поручению императора. Ричард согласно кивнул. Хорошо, мне нравится эта идея. Давайте поспешим. А кто этот малый? спросил Брюс, наклоняясь к Ричарду. «Это мой главный генерал», — сказал Ричард. «Бенджамин Мейферт, сказал генерал, коротко улыбнувшись, когда они все направились к повозке. «А ты заслужил уважения множества хороших людей за то, что сделал. За то, что сунулся в зубы смерти, чтобы сражаться рядом с лордом Ралом». «Вот же ж, никогда раньше не имел знакомства с генералом», — пробормотал Брюс, торопясь за остальными.